Они схватывались несколько раз, и Синдаожун обратился в бегство. Но тут на него напали скрывавшиеся в засаде воины. Синдаожун храбро отбивался, как вдруг на пути его встал воин. "Эй ты! Не узнаешь Цзяо Юня из Чаншаня?" Синдаожуну ничего не оставалось, как сдаться. Его связали и привезли к Любею и Джугаляну. Любэй тотчас же приказал обезглавить пленника, но Джугэлян его остановил и обратился к Синдао-жуну. Мы пощадим тебя, — сказал он, — но при условии, что ты привезешь нам Люсяня. — Нынешней ночью, — промолвил Синдао-жун, — пришлите войско захватить лагерь. Я помогу вам и выдам Люсяня живым. Тогда и Люду принесет вам свою покорность. Синдао-жуна отпустили. Очутившись на свободе, он вернулся к себе в лагерь и рассказал Люсяню, что с ним произошло. «Как же быть?» — спросил Люсянь. «На хитрость надо отвечать хитростью», — воскликнул Синдао-жун. «В лагере мы оставим только знамена, а позади него устроим засаду. Как только Джугэлян явится, мы его схватим». Ночью, вблизи лагеря, Действительно появился какой-то небольшой отряд. У каждого воина было по снопу соломы. Они сложили солому в кучу и подожгли, но Синдао и Люсянь обратили их в бегство и преследовали более десяти ли, а те вдруг исчезли. Тогда Люсянь решил захватить лагерь Джугаляна, и они двинулись в путь, но на них неожиданно напал Джао Юнь, Ударом копья поразил Синдао а Люсиня взял и привез к Любею. Джугалян приказал снять с пленника Путы, подарил ему одежду, угостил вином и отпустил домой с тем, чтобы он уговорил отца сдаться. Иначе, — предупредил Джугалян, — мы разрушим город и перебьем всех без исключения. — Люсянь! Все слово в слово передал отцу. Люду послушался сына, выставил на городской стене белый флаг, взял печать и пояс и отправился к любею принести покорность. После этого войско Любэя под предводительством Джао Юня двинулось на Гуйян. Лазутчики донесли об этом гуйянскому правителю Джао Фаню, И тот двинул навстречу врагу три тысячи воинов под командованием Чэнь-Ина. Когда противник подошел, Чэнь-Ин построил свой отряд в боевой порядок и, размахивая металлическим трезубцем, выехал вперед. После короткой словесной перепалки он вступил в поединок с Джао Юнем, но вскоре обратился в бегство. Джао Юнь помчался за ним, настиг, стащил с коня и велел воинам отвести его в лагерь. Там он сказал Чэнь-Ину, — Ладно, на сей раз я тебя пощужу. Поезжай-ка и уговори Джао Фаня поскорее сдаться. Чэнь-Ин вернулся к Джао Фаню и все ему рассказал. — Я сразу хотел сдаться, а ты подбивал меня воевать, — напустился на него Джао Фань. Он прогнал Чэнь-Ина и, захватив с собой печати и чиновничий пояс, отправился к Джао Юню принести покортность. — Хотел я пойти на Гуян, но мне не дозволили, и опять Джао Юнь совершил подвиг, а я остался ни при чем, — с горечью произнес Джан Фэй. — Дайте мне 3000 воинов, я хоть у линь возьму, да захвачу в плен тамошнего правителя Цзинь-Сюаня. — Хорошо, идите, — согласился Джугелян, — но прежде я поставлю вам одно условие. — истине чудесные планы Джуге победу в войне предрешают, мечтая о славе, за подвигом подвиг совершают Если хотите узнать, какое это было условие, прочтите следующую главу. Глава 53. Гуань Юй из «Справедливости» отпускает Хуан Чжуна. Сунь Цуань вступает в сражение с Джан Ляо. «И так Джу сказал Джан Фэю, когда Джао Юнь шел на Гуй он дал мне письменное обязательство, что возьмет его».